Издательство Бомбора. Океан книг. Мария Кича. Иерусалим. Все лики великого города. Введение. Иерусалим ⁇ это портовый город на берегу вечности. Иегуда Амихай. Многое пережил Иерусалим. Город был разрушен, отстроен, разрушен и вновь отстроен. Иерусалим — это старая нимфоманка, которая с широким зевком стряхивает себя одного любовника за другим, предварительно выжив их до конца. Это паучиха, разрывающая в клочья тех, кто ею овладевает, прежде чем они успевают оторваться от нее. Амос-Ос. «Повесть о любви и тьме». 11 мая 2022 года в городе Дженин на западном берегу реки Иордан во время перестрелки между израильскими солдатами и палестинцами погибла 51-летняя Шейрин Абу Акле, бессменный корреспондент телеканала «Аль-Джазира» в исторической Палестине. Жительница Иерусалима Ширин работала на «Аль-Джазира» с самого начала вещания телеканала. В арабском мире ее называли «Голосом Палестины». За четверть века Абу Акле провела тысячи репортажей, посвященных местным событиям. От уличных беспорядков до Второй Интифады и похорон Есира Арафата. Журналистку предали земле на христианском кладбище, что на горе Сион. В 1949 году, по соглашению о прекращении огня между Израилем и Трансиорданией, граница прошла именно по этому кладбищу, разделив Иерусалим на западный и восточный. Арабо-израильский конфликт, в эпицентре которого родилась Ширин Абу-Акле и который она всю жизнь освещала, будет преследовать ее и после смерти. Несмотря на страсти, веками бушующие вокруг него, Иерусалим никогда не был ни античным мегаполисом, ни крупным торговым центром, ни стратегически важной точкой на карте. Испокон веков он лежал на окраине могущественных империй, вдали от моря и основных караванных путей. Здешняя земля, каменистая и бесплодная, не давала богатых урожаев. Заурядные причины, объясняющие возникновение городов, не подходят для этого провинциального населенного пункта, затерянного у подножия Иудейских гор. Ни один другой город не повлиял на судьбу человечества так сильно и глубоко, как Иерусалим. Целые народы и отдельные правители мечтали овладеть им. Египтяне, хетты, ассирийцы, вавилоняне, персы, греки, римляне, византийцы, сарацины, крестоносцы, османы, британцы, арабы и израильтяне оставили свой след на страницах Иерусалимской летописи. Историю города создавали библейские патриархи и цари, императоры и пророки, фараоны и халифы, апостолы и короли, султаны и полководцы – Авраам, Давид, Соломон, Александр Македонский, Помпей, Клеопатра, Ирод, Петр, Павел, Константин, Мухаммед, Ричард Львиное Сердце, Сулейман Великолепный. Согласно христианской традиции, величайший человек, когда-либо рожденный на земле Иисус Христос, совершил в Иерусалиме величайший поступок. Его искупительная жертва и воскресение из мертвых – увековечили славу города, сделав Иерусалим священным. Изначально Иерусалим представлял собой скромное поселение, и это напоминает нам о том, что малыми и простыми средствами вершатся великие дела. Столетиями здесь возводились дворцы, синагоги, ешивы, церкви, монастыри, мечети, медресе и иные центры управления, обучения и поклонения. Десять мер красоты было отпущено миру. «Девять из них достались Иерусалиму, и лишь одна остальному свету», – твердили раввины. «Тот, кто не видел Иерусалима в его красе, никогда в жизни не видел желанного города», – гласит Вавилонский Талмуд. Можно было ожидать, что город в Восточном Средиземноморье на перекрестке трех континентов естественным образом станет центром международной напряженности» но Иерусалим никогда не являлся столицей экономической или политической сверхдержавы. Важность этого города проистекает из его сакральной значимости, из того, что он известен как место, где стоял Дом Господа, Иерусалимский храм. Дом был дважды разрушен, но Иерусалим по-прежнему символизирует контакт Бога с землей. Из истории известны десятки священных городов – Рим и Назарет – Вифлеем и Константинополь, Мекка и Медина, Эннаджаф и Кербела, а также многие другие. Но только Иерусалим играет главную роль в трех мировых религиях — иудаизме, христианстве и исламе. Миллионы их приверженцев никогда не видели Иерусалима, но их чувства к Святому Граду раскрываются в молитвах и ритуальных песнопениях. «Если я забуду тебя, Иерусалим», «Забудь меня, десница моя, прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего», сказано в Ветхом Завете. «О Иерусалим, избранный Аллахом из всех земель его, в стенах твоих избранные слуги его, из тебя вышла земля, и в тебя вернется она, точно свернутый свиток в конце времен». «Роса, сходящая на Иерусалим, исцеляет все болезни, потому что из райских кущи сходит она», — говорил пророк Мухаммед. Для христиан город всегда служил подтверждением их веры и постоянным напоминанием о библейских пророчествах. Кроме того, Иерусалим превратился в неотъемлемую часть массовой культуры. О нем поют популярные исполнители от группы Bonnie M, дискохит хит Rivers of Babylon, ничто иное, как Псалом 136 на реках вавилонских, да госпел и регги-артистов Махали Джексон, Матисияху и других. Стихотворение Уильяма Блейка «Иерусалим» из эпической поэмы «Мильтон» 1804 года, положенное на музыку, стало неофициальным гимном Англии. Неофициальный гимн Израиля – еще одна песня, посвященная городу. «Золотой Иерусалим». «Ерушалиум шел захав». Иными словами, если бы Иерусалима не существовало, то его следовало бы придумать. Хотя люди и так сделали это. Все войны, которые велись за город, вся кровь, пролитая во имя его возвращения и святости – есть результат дивного, мистического и неоспоримого образа Иерусалима, который складывался тысячелетиями. Образа, сформированного, воспетого и сакрализованного самими людьми. По иронии судьбы, греческий географ Страбон в I веке охарактеризовал Иерусалим как место, не вызывающее зависти и ожесточенных споров. Тем не менее, из-за своего уникального статуса Иерусалим претерпевал ужасные страдания пожалуй, ни за один другой город не дрались столь ожесточенно. Битва за Иерусалим продолжается уже четыре тысячи лет, увековечивая беспрецедентное противостояние в самом сердце Земли, когда-то именуемой Ханааном. Если в древности воевали бронзовыми мечами, копьями и боевыми топорами, то сейчас сражаются с помощью ракет, бомб и террористов-смертников. Оружие изменилось... Но человеческие стремления, желания и мотивы остались прежними. Иерусалим называют городом мира, однако его история отнюдь не безмятежна. Напротив, она изобилует разнообразными конфликтами, от локальных столкновений до масштабных военных кампаний. Город был полностью разрушен как минимум два раза. Осажден 23 раза, атакован еще 52 раза, захвачен и отбит 44 раза. Он являлся ареной двадцати восстаний и бесчисленных беспорядков и лишь дважды мирно переходил из рук в руки. Почему же малочисленные племена и великие империи неистово сражались за право обладать Иерусалимом? Ответ можно отыскать на холме с восточной стороны старого города. Этот холм известен как Храмовая гора или по-арабски Харам Аш-Шариф – благородное святилище. Израильский журналист Гершом Горенберг назвал ее самым оспариваемым участком земли на планете. На Храмовой горе есть скала, именуемая камнем Основания. Согласно еврейскому преданию, с этой скалы Господь начал сотворение мира. Следовательно, она представляет собой краеугольный камень мироздания. Иудеи верят, что на скале Авраам едва не принес в жертву Богу своего сына Исаака – о мусульмане, что именно с нее пророк Мухаммед вознесся на небеса. Далее, по легенде, камень основания находился в первом иерусалимском храме, построенном царем Соломоном, а затем во втором храме, который воздвиг Ирод Великий. Над камнем основания располагалась святая святых храма, самое сокровенное место, где хранились скрижали завета. Две каменные плиты, на которых, согласно Библии, были начертаны десять заповедей. Бог передал их Моисею на горе Синай. Сегодня краеугольный камень по-прежнему лежит на храмовой горе, в мечети Кубат-Ас-Сахра, купол скалы. Камень основания был омыт слезами евреев, направлявшихся в Вавилонский плен, и кровью крестоносцев, участвовавших в священной войне. Эта скала не мой свидетель рождения и гибели цивилизации. Она помнит всех, кто осаждал Иерусалим. Давида и Шешанка, Синаххириба и Навуходоносора, Веспасиана и Тита, Умара и Саладина, Персов и Мамлюков, Турок и Британцев, История скалы – это история города. Сражения за Иерусалим, гремевшие в течение четырех тысячелетий, были инспирированы стремлением той или иной группы людей установить культурную и религиозную гегемонию над регионом, центром которого являлась Храмовая гора. «Тот, кто владеет Храмовой горой, владеет Иерусалимом, а тот, кто владеет Иерусалимом, владеет Святой Землей», – гласит древняя мудрость – Ничто так не сакрализует камни, как кровь, а Иерусалим – город, основанный на святости, жертвах и крови. С его освящением пришло кровопролитие, заклание животных в храме, жертва Христа, бесконечная жертва местных жителей, оборонявшихся от врагов. Религия и война идут рука об руку. Набожность и кровь, вера и битва смешиваются здесь уже более трех тысяч лет, пишет американский историк Томас Эдинополос. В этом городе всегда одна группа наверху, а другая внизу. И те, кто внизу, с завидным терпением ждут, чтобы снова возвыситься. Дух завоевания правит Иерусалимом. Это город, осажденный, защищенный, покоренный, поврежденный, разрушенный и перестроенный сорок раз за 30 столетий, всегда во имя Бога. Всякий раз завоевание Иерусалима символизировало триумф той или иной религии. Контроль над городом считался проявлением верховенства одного бога, пантеона богов или системы верований над другими. Когда римляне заняли Иерусалим, казалось, что язычество восторжествовало над иудаизмом и христианством. Потом христианство, государственная религия Византии, вытеснило язычество и иудаизм. Позже амияды построили на месте иерусалимского храма мечети Аль-Акса и купол Скалы, Затем европейские рыцари переделали купол скалы в церковь, но султан Саладин снова превратил ее в мечеть. Борьба за религиозное господство охватывала различные формы язычества, баализма и эллинизма, а также иудаизма, христианства и ислама. Религия сыграла решающую роль в биографии Иерусалима, а религиозные традиции усиливали его теоцентричность и превосходство над прочими городами. Верующие молились в сторону Иерусалима и храма, почитая город как сердце мира и думая, что Омфал, пуповина, соединяющая небо и землю, прикреплен непосредственно к камню основания, Голгофе или гробу Господню. Земля была центром Вселенной, Святая Земля была центром Земли, и Иерусалим был центром Святой Земли. Храм был центром Иерусалима, святая святых была центром храма, ковчег завета был центром святая святых, следовательно, Бог пребывал в центре центров. Для миллионов людей Иерусалим является не абстрактной святыней, но лейтмотивом их существования, самой сутью жизни, источником надежд и восторга, умбеликус мунди, пупом земли и светом мира. В этом древнем городе прошлое переплетается с настоящим и определяет будущее, а давние события влияют на сегодняшний день. Израильтяне празднуют завоевание Иерусалима Давидом в тысячном году до нашей эры, что ознаменовало переход власти над городом к евреям. Многие палестинцы напротив называют себя потомками Иевусеев, с которыми сражался Давид, и считают захват города первым эпизодом арабо-израильского конфликта. Саддам Хусейн восхищался Навуходоносером II, разрушившим Иерусалим в 586 году до нашей эры, и Саладином, забравшим его у европейских рыцарей в 1187 году, поскольку воспринимал их действия как прецеденты, важные для реализации его собственных намерений. Иракская пропаганда изображала Саддама преемником этих царственных воинов. Теодор Герцель, Владимир Жаботинский и другие сионисты, которые мечтали основать государство Израиль, обращались к волнующим образом маковейских героев и мятежника Шимона бар восставшего против римских легионов. Усама бен Ладен видел себя новым Саладином. Спустя тысячу лет он опять бился с крестоносцами на Ближнем Востоке и заявлял о своей решимости вернуть Иерусалим мусульманам. В наши дни споры по поводу Иерусалима не утихают, и конца им не видно. Мало что изменилось с тех пор, как Абдихеба, правитель Урусалима, осажденного ордами кочевников, писал египетскому фараону. «Я стою, как корабль посреди моря». Израиль, отметивший свое 74-летие, аналогичный корабль или остров в Арабском море. Продержится ли он дольше, чем Иерусалимское королевство крестоносцев – Будущее государства Палестины еще более туманно. Его аванпосты в секторе Газы и на западном берегу – тоже острова, окруженные враждебным морем израильских сил. Осада Иерусалима – не столько конкретное событие, сколько состояние, растянувшееся на века». Для того, чтобы понять, как история способствует нынешним раздорам на Ближнем Востоке, надо поместить четыре тысячи лет в актуальный контекст и сделать особый акцент на тех эпизодах, которые используют для пропаганды военные и политические лидеры. Огни, полыхавшие в Иерусалиме, могут осветить путь вперед, и первым из них стал жертвенный костер, зажженный на горе мориа в ветхозаветные времена, в эпоху Мелхиседека и Авраама.